Территория ордена. База, Латинская Америка. Вторник, 11.03.21. 7.45. Анна-Мария на сей раз не волнуется и ради меня говорит по-английски с заметным акцентом, но понять можно. Все оружие в нашем арсенале выкуплено орденом со складов резерва Бразилии, Мексики, Аргентины, Чили и других стран Латинской Америки. Новейших образцов здесь нет. Но что есть рабочее и по меркам новой земли не слишком дорого. Да в общем и без новейших образцов тут есть на что посмотреть. Стойка с пистолетами. Знакомые формы беретты и кольта выхватываю сразу. Остальные надо рассматривать поближе. Ножи и мачете тоже для здешних джунглей небось тема. На трех стеллажах характерные угловатые фалы, галилы, хеклеровские Г3 и МП5, а также нечто М16-образное. Питок заметно потрёпанных калашей и СКС, небось, остались от каких-нибудь сальвадорских повстанцев. В пирамиде справа старички-маузеры со штыками и без. И среди них непонятно откуда возникшая трехлинейка. На сошках пулемёты МАК и МГ-3, гранатомет-переломка М79, знакомый по второму терминатору и... Так, если я сейчас вот это возьму в руки, то без него не уйду а вон там, в углу, слева. Не Мацин случайно? Случайно он самый. Анна-Мария с усилием водружает на прилавок десятикилограммовую железку. Бразильский полицейский. В комплекте пенал с принадлежностями, сошки, сменный ствол и четыре магазина. Тридцатизарядные. Больше они ни к чему не подходят. Да больше и нет. Четыреста ЭКЮ за все, только потому, что пулемет устаревшей конструкции. Устаревший, мягко сказано. Первые мацены на оружейном рынке появились примерно в конце позапрошлого уже столетия. Но бразильский полицейский самое то, что надо. У них старые пулеметы перестволены под натовскую семерку. Каковы боеприпас тут наверняка не редкость. А в архиве на ноуте у меня валяются НСД и руководство по среднему ремонту на русский мацн Так что разберусь. И к нему... Патрон у вас сколько стоит? 308-й НАТО, 40 ЭКЮ за сотню. Латунная гильза, оболочечная На выбор бразильские, чилийские или аргентинские. Снайперских нет. Простой армейский Сурплюс. Но вам годится. Пояснение. Сарплас. Здесь валовый в нашей военной терминологии боеприпасов. Ох, и ни хрена ж себе. А куда денешься? Без патронов пулемет все одно, что дубинка, большая и неудобная. Боекомплект к обычному пулемету вроде шесть сотен. Двести сорок ЭКЮ и того больше четверти наличного капитала. Руиз, ухмыльнувшись при виде моих страданий, кивает на пирамиду с маузерами. Там с краю, с оптикой, кто? 98-й? ФР-8. Еще лучше, дайте глянуть, пожалуйста. Обычный маузеровский карабин с укороченным прикладом и сильно вынесенный по-скаутски вперед древней оптикой. Годов так сороковых. На вид, однако, непокоцанный и на патронике стоит 308 тоже небось какая-то перестволовка. Испанская переделка старых винтовок для тамошней национальной гвардии и резервистов, поясняет Руиз, заметив мой любопытствующий взгляд. Восьмидесятые их сплавляли к нам в Мексику. Оптика хреновенькая. Да и по кучности ФРАЧО на полноценную снайперку не потянет. Ярдов на 400 от силы. Но вроде ствол свежий. Сколько за это удовольствие 120 ЭКЮ с прицелом и шестью обоймами. Штыка в комплекте нет. «Можете взять дополнительно. Подходит стандартный от G3». «Нет уж, штыковой бой не мое. Обойдусь одним карабином». «Ну, Влад, определился с патронами. Мне сотни хватит надолго, только из кучи откатая». «А мне сотня, считай, на пристрелку и уйдет. Меньше трех магазинов на такое не потратишь. Брал бы Фал или Эмбел вместо Матсона. Убойность та же, но не такой прожорливый. Опять же, легче вдвое. Вот сам и бери. А мою хрустальную мечту не лапай» раз мечта, молчу. А мне фал не годится, приклад слишком длинный, переделывать надо. Поработаю пока с испанкой, дома Маузер почти такой же был, разве что под семь миллиметров и оптика бушнеловская. Ну и ладно. Анна-Мария, будьте любезны, выделите нам патронов, сотен восемь, пожалуй. Руиз, какие лучше? Валовые. Все равно чьи, только чтобы одного броса были, отбирать легче. Анна-Мария выставляет на массивный прилавок четыре квадратных жестяных цинка. Маркировка белым по темно-зеленому. 200 патронов, 7,62 мм, НАТО М80. Ох, и весело будет тащить все это. Ладно, машина довезет. Пистолеты брать будете? В Новой Земле, как правило, народ имеет и дополнительное оружие. Во многих городах пистолеты к ношению разрешены, а винтовки и автоматы нет. Ну вот, опять расходы. Ворчит мой внутренний матроскин. «Напарник, у которого с деньгами еще хуже, чем у меня?» «Да, сейчас рассчитываюсь я, но отдавать-то все равно придется». Хмуро обозревает разложенные на полке пистолеты. «Вон, во втором ряду револьверы», – показывает он. «Дайте, пожалуйста». Повертев в руках, сразу откладывает вороненый шестизарядник типичного полицейского вида, с деревянной рукояткой и откидным барабаном. На стволе обозначено 38-й Спейшл. FT-2000 из запасов чилийской жандармерии», сообщает Анна-Мария. «Ничего, надёжная штука. И недорого. Всего 150-й кюл, кобура в комплекте». «Вот и давайте. И к нему коробку патронов на 20. Не автомат, хватит». «Пожалуйста». «А я всё в сомнениях. Кольт, конечно, хрустальная мечта номер два, но с пистолетами я знаком только на уровне пневматики, флоберов и советской ещё мелкашки. ПМ и тот довелось разве что полапать. Практики базы никакой». А спецы хором твердят, что короткоствол освоить до уровня попал примерно в цель, куда труднее ружья карабина-автомата. В таком деле спецам поверить стоит, а значит, пистолет сейчас у меня будет для виду. В лучшем разе, как ствол последнего шанса для стрельбы в упор. Опять же, Димитрио советовал не увлекаться. Вывод. Лишнего не тратить. Взять, по примеру Руиса, скромный револьверчик, а бы в руку лег никелированный восьмизарядник зарядник великоватый вообще скрет для понту а вот тот слева да пожалуй годится ствол короткий сантиметров шесть бакелитовая рукоятка с насечками тот же 38-й калибр откидной барабан пять патронов ничего мне не для шквальных перестрелок в стиле джона ву клеймо бычья голова вид у револьвера поюзанный однако нигде ничего не шатается видать ноили много а стреляли редко таурус да кивает Анна-Мария. Копия Смит-Вессоновской шестидесятки Леди Смит. Даже не знаю, как такой к нам попал. На вооружение его вроде бы не принимали ни в Бразилии, ни у соседей. 120 АК. Кобуры к револьверу нет. И ни одна из свободных не подойдет. Слишком короткий. Разве что на клипсу вешать прямо на пояс. Ну или просто в кармане держать. Пойдет. И коробку патронов к нему. 20 хватит. Все, считайте, единым чеком. Скидки оптовым клиентам не положены. Оптовые клиенты закупаются грузовиками. Фыркает девица. Итак, пулемет, карабин, 4 цинка 308, два револьвера и две малых коробки 38. Вбивает цены в калькулятор. 1130 ЭКЮ ровно. Скидок не предусмотрено. Однако, по нашим правилам, если клиент совершил покупку на 1000 ЭКЮ и более, ему полагается подарок. Рекомендую сумку для оружия. Она пломбируется, и в дальнейшем вы можете не оставлять оружие в машине, а просто сдать на хранение в любой гостинице. Протягиваю карточку ID, потом добываю из набрюшника три красники. Снимите со счета 1100 и вот еще 30 монет. А пулемет в сумку войдет с запасом. Пробив два чека, Анна Мария передает мне один на подписать, потом извлекает из-под прилавка громадный баул. Да, сюда не то что Матсон, сюда Максим влезет. Причем с колесным станком, если разобрать. Толстый оливкового оттенка брезент, двойная прошивка, универсальные ремни на плечо, в руку и за спину. И металлический тросик блокиратора вдоль молнии. Уложив в сумку все оружие, Анна-Мария затягивает тросик и защелкивает на нем пломбу. «Спасибо за покупку, заходите еще». «А пристрелять оружие здесь можно?» «Да, сейчас проведу на наше стрельбище. Только оно маленькое, полтораста ярдов всего». Пожимаю плечами, сколько есть, только есть. Ага, пулемет, который под нормальный винтовочный патрон, а не РПК под подавтоматный, и на километр может бить, факт. Да только когда я еще научусь за этот километр из него попадать?